Сегодня эти обломки несокрушимых бетонных блоков — музейные экспонаты. Когда же стена еще привычно возвышалась, а власти по обе стороны продолжали, пусть и полголоса, собачиться между собой, на стол ко мне легло присланное по почте приглашение, особого значения которому я сперва не придал. Овеянный седой древностью названия городов — Магдебург, Халле — Гена и Эрфурт сулили путешествие в глубь веков. Посоветовали запастись терпением, выездные бланки должны были скоро подоспеть. Ожидая дозволения пересечь границу уникального рабоче-крестьянского государства, я начал робко ворошить страницы своих средневековых воспоминаний, воображая, как чередой сменялись людные застолья, жаркое, едко приправленное перцем, множество разносолов, что подавались к гречневой каше и медово-сладкие соусы к пшонке. Когда же после обычных проволочек дважды в выезде отказывали, завизированные бумаги прибыли, а путь от места до места был определен, оставалось надеяться, что выпадет возможность, пусть проездом, но побывать в Кведленбурге и Наумбурге, в городах, история которых почила на страницах школьных учебников моей юности мне часто случалось приглашать к столу исторических персонажей однажды я сиживал с палачом и его заказчиками за жарким из требухи а прежде за длинным трапезным столом с главой рыцарского ордена доротея из монтау водрузила на тарелку поджаренную сельдь по шведски пятничное блюдо сельд по шведски Шониша Хевенг, название фрагмента между второй и третьей главами романа Гюнтера Грасса «Палтус» «Дэбут» 1977 года, где описывается застолье у Доротея из Монтау в присутствии полировщика мечей и рыцарей. Это был первый фрагмент из нового романа Грасса, опубликованный в декабре 1976 года в газете «Меркур», выпуск 343. Здесь и далее примечания переводчика. После селедочного ужина Доротея, которая была очаровательна, продекламировала нам стихи на средневерхненемецком, и хотя они были навеяны поэзией Минезингера Витслава-Рюгенского, но мы, будучи искушенными в литературе, все же заметили, что стихи оказались ее собственными. Сельдь по-шведски дала тогда название главке в романе». Магдебург был первой нашей остановкой лютеранский пастор по имени Чихе. Ханс Йохан Чихе, 1929-2015. Пастор, политик, борец за гражданские права в ГДР, член партии «Зеленые», с 1978 года возглавлял Евангелическую академию в Магдебурге. Его сыновья отказались от военной службы в народной армии и потому проходили альтернативную в стройбате. Пастор этот состоял в письменных и устных контактах с церковными и светскими инстанциями и был терпеливо настойчив, и в итоге добился своего. Нам дозволено было въехать в Германскую Демократическую Республику, а мне — почитать в церквах и домах общин главы из моей последней книги, где речь идет о крысах и людях. Читать вслух мне всегда нравилось а если потребуется, то и в культовых зданиях с акустикой, испытанной веками. Средневековье, настойчиво внушал я себе, отстоит от нас дальше, чем Римская империя. Восточнее Гарца, где-нибудь в Кведленбурге, можно открыть для себя больше, чем в раннехристианских катакомбах неподалеку от Аппиевой дороги. Ночевали мы в давно требующих ремонта домиках пастырей. Обед в них предваряла краткая молитва. Скрипучие половицы, грибок у основания фундамента, неприступные пасторские жены. Во время нашей поездки слежка госорганов была умеренной. Даже когда в халле зрители в нарушении регламента покинули переполненный зал общины и неожиданно до отказа забили близлежащую католическую церковь, оборудованную усилителями. От страницы к странице рассказывалось о том, как выжившие крысы упражнялись ходить прямо, на двух лапах. Читал я тогда битый час. Потом последовали вопросы. Сперва нерешительно, а потом все раскование доносились они из публики, кучно сидевшей на церковных скамьях. «Стоит ли оставаться здесь? Нужно ли ходатайствовать о выезде?» Я отвечал. «Хорошо там» где нас нет. Но этот опыт вопрошающим еще предстояло пережить. В оригинале "Drüben ist auch drüben". "Drüben" дословно "там", снаружи. Одно из центральных понятий времен раздела Германии на ГДР и ФРГ. В народе ходило множество крылатых выражений и поговорок. Не успеешь глазом моргнуть и ты в другом столетии. В Эрфурте, где монах-августинец Лютер познавал сомнения, я читал в окружении старых стен. Сначала компания восточно-германских панков попыталась сорвать выступление, но потом моя крысиная история пришлась им по вкусу. Она разворачивалась во времена флагелантов, когда, как утверждалось, коварные евреи занесли в страну чуму. «Флагеланты». Последователи христианского, мирянского, еретического учения об уменьшлении плоти. Секли себя плетьми, проповедуя жесткую аскезу и даже исцеление от чумы. Было популярно в Европе в XIII-XIV веках. В современности же и государство, и его правители уже выглядели утомленными. Священник в Вене с женой и детьми держали лошадь, которая, как в сказке, высовывала морду из ворот конюшни. С давних пор и поныне – преследование еретиков. А войны запротоколированы и списаны в архив. В Тюрингии должно быть еще обитали бежавшие из богемии вальденсы. Вальденсы, или «долинные люди» – религиозное движение в западном христианстве, протестантизм, зародившееся на юге Франции, в Лионе в конце XII века и связанное с Пьером Вальдо проповедовавшим идеи простоты и бедности, отказ от денег и благ. Покосившийся дом священника ютился в этих заброшенно-диковатых краях, неподалеку от полей исторических сражений при Ене и Ауэрштете. Направление указывал путеводитель. Повсюду раскрошившиеся руины раннего и готического средневековья. А теперь и современность, столь ярко притворившаяся политически упорядоченной, начала с вписываться в рамки исторического процесса. Кого же мне теперь следовало пригласить к застолью? Магдебург, где я выступал в трапезной собора, подал мне первую идею. Тилли, кайзеровского генерала от папской партии, он принял приглашение вскоре после того, как освободил пылающий город от мародеров. Он — мой грустно-тоскливый гость. Я подал ему черную кровяную похлебку, сваренную со свиной кровью и рубленными почками в кисло-сладком соусе. Потом мы воспользовались выходными между встречами. Повсюду ощущал я дух кровавой бойни тридцатилетней войны. А может, только в Эрфорте, уже на обратной дороге, у нас возникло искушение свернуть с маршрута? Нет». Нас не влекло в Веймар или в Бухенвальд, к мемориалу, которому навеки суждено быть по соседству с Веймаром. Но куда? Наше путешествие вдруг дальновидно прояснилось. Давай поедем в Наумбург. Может, собор будет открыт? Было это ближе к концу восьмидесятых. Поздней весной? Нет, осенью. Я вижу или хочу увидеть отяжелевший от плодов ветви яблонь в палисадниках. Во всяком случае, когда, оказавшись у подножья собора, мы увидели перед собой серый и нахохлившийся Наумбург, то дым от печных труб степенно поднимался над городом и таял в воздухе. По извилистым переулкам неотступно следовал за нами запах бурого угля, скорее кисловатый, чем горький. Дождя не было, виднелась долина реки Заале, где едва угадывался исток Унструта. Старые дома, как и во многих рабоче-крестьянских государствах, разрушались, словно в замедленной съемке. Для местных упадок был еще не так заметен. В стороне кварталы панельных новостроек. Мы не увидели ничего примечательного. Ввиду обеденного перерыва собор был закрыт. На площади, которая граничила с неким подобием сквера, работал закусочный киоск. Моей жене захотелось попробовать восточно-германскую колбаску. Много лет назад, когда возведенная стена рассекла Берлин, жена сбежала из своего государства, но если и считала в немецких марках, то всегда говорила о западных деньгах. Была расчетлива, а при выгодной покупке полагала, что удалось сэкономить. Восточную колбаску она похвалила. «Вкусно, как раньше». А я нашел повод добавить – а все-таки карри здесь и не пахнет. Мы ни с кем не говорили, и никто не заговаривал с нами. Наш шведский автомобиль мы припарковали, как полагается. Нигде ни одного банка. Мы старались не привлекать внимания. Время здесь шло по-другому. Замершее в своем движении вперед, оно текло вспять, пронзая настоящее. С юности хотелось мне сойти, словно по ступеням, в совершенно иное пространство времени и затеряться в нем. Ни теснота моей родной двухкомнатной квартиры, ни дальнейшая жизнь в военных лагерях и бараках, ни общество галдящих детей, ничто не мешало мне убегать от дня сегодняшнего. И вскоре я обнаружил себя в другой компании. Я пригласил их, и они явились. На бумаге многое возможно. Когда собор открылся, осмотреть его нам разрешили только в сопровождении экскурсовода. Сначала мы спустились в романскую крипту, потом по плану были заявлены восточные хоры собора. Затем нас познакомили с архитектурными особенностями позднероманского нефа, но вспомнить я могу только те разъяснения – что громко и настойчиво раздавались под сводами западного хора и у алтаря. Молодая женщина в деловом платье обращалась к нам и еще трем супружеским парам. Ее правильный немецкий с едва заметным тюрингским акцентом звучал учено. Она предпочитала говорить во множественном числе. Здесь мы видим примеры ранне готической архитектуры. Осмотрев с обеих сторон рельеф алтарной преграды, теперь мы перейдем к скульптурам двенадцати донаторов-основателей. А сейчас давайте посмотрим на самую известную пару. Мы, группа, где, кажется, только двое были одеты по-западному, следовали ее указаниям. Едва я окунаюсь в прошлое, как перед глазами встает тот самый момент, когда мы, вступив за арку и перешагнув алтарную преграду, тотчас были разочарованы, представ перед низкорослыми фигурами величайших донаторов, описанных во всех альбомах по искусству. Теперь мы увидели их наяву, они возвышались на постаментах под каменными дугообразными балдахинами. Вот так и бывает с подлинниками. Нас вводили в заблуждение узнаваемые фотографии этих монументальных скульптур, запечатлевшие Конрада и Гепу. Германа и смеющуюся Реглинду, мечтательного Тимо и темпераментного зитцо и особенно Марк-графа Экехарда и всем прекрасно известную Уту. Вот и одна из трех туристок в нашей группе, которая уже собралась вокруг скульптур, сказала, «Да они же намного меньше, чем я думала». Нам пришлось смириться с их реальными размерами, равно как и с остатками въевшейся краски, которая местами еще держалась и искажала форму. Тщетной была попытка представить фигуры донаторов в их первозданной красочности. А потому мы стремились воспринять каждую статую как оригинал в его нынешнем состоянии. Объяснения, представленные нам с отточенной дикцией, не принимали во внимание ни поблекшие краски, ни почти фантомные образы, которые фотографировали при хорошем свете и в изящно найденном ракурсе. Эхо под западным хором придавало каждому слову непререкаемую значительность. Итак, как мы видим, с 1250 года скульптуры располагаются по отдельности или попарно, за исключением скульптуры под именем Конрада, которая в 1532 году во время злонамеренно устроенного пожара троны в хорах были охвачены огнем, рухнула с постамента, а позднее была собрана из множества рассыпавшихся частей и водворена обратно. Пожар случился 7 апреля 1532 года в результате масштабного поджога площади перед собором паденщиками Глориусом и Николой Байерами. Мы видим творение из мастерской скульптора, имя которого осталось неизвестным. Работы раннеготического стиля, хотя реалистично запечатленные складки одежды, не соответствуют художественным приемам драпировки той эпохи. Пояснения женщины-экскурсовода звучали так убедительно, будто она произносила их впервые. Нас провели вдоль левой стороны хоров. Легкий, однако ощутимый педагогический ход – должен был воспрепятствовать нашей увлечённости или просто долгому пребыванию около широко известной, образцовой и превозносимой в бесчисленных комментариях скульптурной пары. Мы стояли перед некоронованным Гербургом и рухнувшим когда-то Конрадом. Когда же в поле нашего зрения появились Герман и Реглинда с разукрашенной короной, я услышал, как одна из пар зашепталась: Глянька, Улыбается точно, как твоя сестра Эльвира, немножко с издевкой. Ага, как наша Эльвира, точно. Должно быть, этот шепот не ускользнул от внимания нашего экскурсовода. О наших скульптурах говорят, что они выполнены в естественной манере, как будто выхвачены из жизни. Соглашаясь с этим, заметим, что эта так называемая достоверность связана только с нашим субъективным восприятием и не может служить подобающим критериям искусства. Правомерно, однако, признать, что все фигуры донаторов индивидуальны, потому они так живо и воздействуют на нас. Мы ощущаем их, словно равных себе. Однако принадлежали они к высшему правящему классу, о чем и сами были хорошо осведомлены. В особенности это относится к Марграфу Экехарду и его жене Ути, как мы сейчас и увидим. Люди своего времени, облеченные властью. Что касается Экехарда… Воинственный, нацеленный на постоянное завоевание земель, держащий в страхе своих подданных, властной рукой притесняющий соседние славянские народы на востоке от Заали. И, говорят, он даже убил другого князя. Однако великим скульптором, каковым являлся и наш мастер из Наумбурга, удавалось, как мы здесь видим, если не устранить указанные классовые противоречия, то проницательно продемонстрировать их нам. Наконец, мы остановились перед самой знаменитой парой. Экскурсовод многозначительно улыбнулась, словно проявив снисходительность к нашему нетерпению. Эке Харт и Ута. Она стоит, как стояла всегда. По левую руку от него, укрыв лицо справа воротом плаща. А поскольку взгляд ее прежде всего неприветливый, то и приподнятый воротник плаща можно трактовать как соответствующее отношение к супругу. Верно. а Вот уже и слышу шепоток в нашей группе. Смотри, она, похоже, довольно сильно сердится на своего старикана. Что же, вокруг скульптур в западном хоре Наумбургского собора неоднократно разгорались разноречивые пересуды. Романтизм, грезы о спасительной миссии и куча всякой чепухи в духе фелькиш во времена нацизма. Этим словом, В Германии традиционно и негативно именуют движение этнического национализма с российской, антисемитской и неоязыческой идеологией в период диктатуры фашизма. Реглинда, которая в зависимости от точки зрения то улыбалась, то ухмылялась, то ехидно гримасничала, считалась дочерью польского короля, поскольку щеголяла типично славянскими чертами и скалилась в улыбке как поломойка, в то время как та истинно-нордическая ута и так далее. И это при том, что мы почти ничего не знаем о происхождении донаторов и обстоятельствах их личной жизни. Догадок, причем порою неоспоримых, было много. Например, пересудом о любовной связи Уты и Вильгельма Камбургского не было конца. Граф Вильгельм фон Камбургский умер около 1116 года представитель древнего рода, восходящего к Карлу Великому, владелец замка в Камбурге, Тюринге, вместе со своим братом Дитрихом, один из сооснователей и донаторов собора в Наумбурге. Однако с уверенностью можно утверждать только то, что Ута происходила из княжеского рода Асканиев, и брак ее с Маркграфом Экехардом был бездетным. Вот и мы услышали. Нам почти ничего не известно об общественно-социальном происхождении донаторов. Остается принять на веру, что мастер из Наумбурга, вероятно, был хорошо знаком с архитектурой французских соборов своего времени, наподобие скульптурной группы в Реймсе, варварски разрушенной во время Первой мировой войны. Однако не будем терять время на несерьезные разговоры, которые так ласкают слух, Лучше позволим красоте и эмоциональному посылу этих каменных статуй воздействовать на нас непосредственно. И мы позволили обтесанному камню воздействовать на нас или были готовы поддаться его чарам. Мою супругу, которая во время осмотра скульптур все время молчала, зовут Ута. Она родилась, когда культ Уты и бамбергского всадника достиг своего апогея. «Бамбергский всадник» — статуя рыцаря, созданная до 1237 года, неизвестным мастером и стоящая у одной из колонн при входе в Бамбергский кафедральный собор святого Петра и святого Георгия в Бамберге. После Первой мировой войны Бамбергский всадник стал центральным символом доктрины тайной силы Германии» и ключевым образом национал-социалистической доктрины о величии нации. В середине 30-х годов Многих девочек крестили именем Ута. Конечно, мне и в голову не пришло сравнить Уту с моей супругой, когда я стоял перед женщиной с поднятым воротом плаща, ведь они были уникальны в своем роде. Но уже тогда, во время моего чтецкого турне, когда мы заехали в Наумбург, меня начали одолевать весьма далеко идущие предположения. «Я приглашу их всех». Сказал я себе так решительно, словно дал клятву. Напишу пригласительные, по случаю годовщины моего посещения Наумбургского собора, когда Берлинская стена еще... Но по какому адресу? И кого я, собственно, собираюсь пригласить? Исторических личностей, о которых почти ничего не известно? Этого Эке Харда под номером 2 который, будучи маркграфом, рубился в XI веке с лужицкими и польскими дружинами или с какими-то потомками Асканиев? Или мне следует пригласить на бумаги натурщиков, что позировали мастеру из Наумбурга? Ведь он определенно лепил в своей мастерской тех живчиков или угрюмых меланхоликов, взяв их для образца откуда-то по соседству. Основатели, донаторы собора, кем бы они ни были, дали только свои имена». А такую озорную резвушку, как эта реглинда или нытика Тимо, которых он извоял в камне, точно можно было встретить в переулках и на постоялых дворах Наумбурга. Когда именно? Около середины XIII века. За два-три года до даты создания, до 1250 года, когда империя Гогенштауфенов начала рушиться, собственно, незадолго перед тем, как Фридрих II отчалил в мир иной из-за пулийской болотной лихорадки или от папского яда. Фридрих II скончался 13 декабря 1250 года, заразившись лихорадкой. По другой легенде, он умер от медленного отравления мышьяком, который подмешивали в еду по приказу кардинала Уго Борганьоне. При дворе в Палермо, где находится его саркофаг, Фридрих II правил многие годы, изредка приезжая в немецкие земли. Вскоре началось страшное время без Кайзера. Однако слыхали ли хоть что-то в Наумбурге о том, что творилось в далеком Палермо? Сподвигло ли на что-нибудь это предчувствие смены эпох мастера из Наумбурга и его подручных натурщиков? В воскресный день пополудни... Я пригласил их всех. Всех. Двенадцать. На бумаге многое возможно. Пришли не все. Я накрыл на улице перед своей мастерской, посреди еще бесформенных каменных блоков, тарелки, миски, бокалы, ложки, ножи — и, опережая время, двузубчатые вилки, над которыми криво ухмылялась жена мясника, ставшая позднее высеченной в камне реглиндой, хотя она же первая наколола на вилку горячую картошину в мундире. Ну, конечно, какого лешего я подал, опережая время картофель? Хотя они им даже понравились, эти непривычные клубни. Только дочь наумбургского ювелира, который суждено будет позже, Много позже стать натурщицей для мастера из Наумбурга в качестве знаменитой уты, казалось, испытывала отвращение к каждому кусочку. К тому же то, что она не желала есть, она держала очень тонкими пальцами. Рядом с ней сидел кузнец, похожий на долговязого, вылепленного из ракушечного известняка Марграфа Экехарда, который тщетно подбадривал юное создание, предлагая поесть. «Ну же, дитя мое, разве они такие невкусные, эти тартюфли или земляные яблочки?» Игра слов. Тортюфель – так называли картофель в Германии еще в XVI веке, от латинского «земляной шарик», и от апфель – «земляное яблоко», старое наименование картофеля и название первого глобуса Мартина Бехайма, созданного в Германии в 1492 году. Даже из жареных колбасок, которые, как я утверждал, были настоящими, тюрингскими, она не попробовала ни одной. В то время как другие натурщики, для образов донаторов Дитмара и Тимо, два кожевника-дубильщика из предместия, беспрерывно спорившие друг с другом, основательно налегали на них, так что колбаски на гриле у меня скоро закончились. Хорошо еще, что у меня была в запасе современная готовая еда из полуфабрикатов, Два десятка упаковок рыбных палочек. Они пришлись по вкусу даже привередливой уте. Спокойно и размеренно, сперва только ложками, а потом, управляясь с ножом и вилкой, ели торговец с сукном и его жена, которых мастер из Наумбурга попросил позировать за Вильгельма Камбургского и Гербург. Как глубокомысленно они жевали! На десерт был подан холодный вишневый суп с маринованными вишнями, в котором я сварил пшеничные клецки – одно из популярных средневековых холодных блюд на юге Германии и в бывшей ГДР. Палочки корицы и кожура лимона придавали ему особый вкус. И каждый, даже будущее уто, с тонкой верхней и полноватой нижней губой, угощались, пока кастрюля не опустела. Кстати, прихлебывали все натурщики из ложечек, даже Гербург, стараясь казаться мещанский благовоспитанный. Я попытался вступить в разговор с мастером из Наумбурга, довольно щуплым человеком, которому едва ли доверяли тяжелую работу по камню. Он посетовал на низкое качество ракушечного известняка, что добывают в ближайшие округи. «Песчанник», — сказал он, — «тот, который берут по реке Майн», Был бы мне милее не только из-за красноватого оттенка. Да, а в конце концов, если все ладится, то серое однообразие оживет и без цвета. И, помолчав, добавил. Вообще-то я против цвета. Пауза. Дышать должен. Камень-то. Мне хотелось знать, случались ли какие-нибудь возражения со стороны епископа, поскольку все фигуры донаторов были светскими слишком человеческими, без единого намека на святость. Он зловеще усмехнулся и, немного помедлив, окольными словами дал мне понять, что охватившая все земли производства копий, мадон и святых, будь они вырезаны из дерева в алтаре или вытесаны в камне, ему давно наскучило. Как возможно обрести среди всей этой пестроты путь к Господу? Епископ же должно быть доволен своими людьми которые оживляют камень, и тем воодушевлением от него, которые дышат гневом, печалью, страхом, а иногда и маленькими повседневными радостями. Если они глубоко набожные и стойки к страстям, им будет дарована благодать. У меня уже было зародилось подозрение, что мастер из Наумбурга оказался переодетым вальденсом, что, возможно, из Франции, где он искал прототипы для своих скульптур, Он приволок еретические идеи, как вдруг он поразил меня прыжком во времени, предвосхитив лютеровскую реформацию и ее последствия. Он утверждал, что земная простота спасла скульптуры донаторов от оголтелого разрушения во времена бесчинств иконоборцев. Ведь их особенно раздражало всякое барахло, связанное с Мадоннами и поповская чертова возня со святыми, разнесли все в клочья. Он снова зловеще улыбнулся. А потом и дочери ювелира взбрело в голову перескочить во времени в день сегодняшний. Будущее утонумбургское крикнуло «Тут колы нету!» И я был рад, что смог угостить эту до ужаса простоватую девушку колой со льдом. Потом она сказала «Мне пора». Ещё служба. Каменное место перед собором. Она ушла, а я свернул свой стол с гостями.